Ну все, с меня хватит, разговор окончен. Ну вот и хорошо. Но мне было мало просто прекратить разговор. Я хотел более решительных действий. До места, где я спрятал одежду, оставалось всего миля, поэтому я перевоплотился и дошел пешком. О разговоре я больше не думал. Не потому что думать было не о чем, просто мне надоело. Я бы никогда не понял этой точки зрения, но теперь Ли буквально засунула свои мысли и чувства в мою голову, и не понять их было трудно. Решено, когда все кончится, нам с Ли нечего делать вместе. Пусть Хандрит у себя в Лапуш. Один маленький приказ от Альфа никого не убьет. Было еще рано, когда я подошел к дому Калинов. Белла наверняка спала. Я решил заглянуть в гостиную, посмотреть, что там творится, дать Калинам добро на охоту и улечься где-нибудь на травке, а волка перевоплотиться, когда уснет Ли. Однако в доме что-то оживленно обсуждали. Возможно, было не спала. Сверху доносился гул какого-то аппарата. Рентген. Отлично. Первый день из четырех начинался просто прекрасно. Дверь мне открыла Элис. Привет, Волк. Привет, коротышка. Что там творится? В гостиной было пусто. Все разговоры шли наверху. Она пожала худенькими плечами. Очередной перелом, кажется. Она произнесла это непринужденно. Однако в уголках ее глаз я заметил огонь. Горели не только мы с Эдвардом. Элис тоже любила Беллу. Опять ребро хрипло, спросил я. Нет кости таза. Поразительно, каким ударом для меня было каждое новое известие. Когда это прекратится? В конце концов, предугадать очередную катастрофу было нетрудно. Элис посмотрела на мои дрожащие руки. Мы оба прислушались к разговору наверху. — Я же говорила, хруст тебе почудился, Эдвард. Я бы на твоем месте проверила слух. Эдвард не ответил. Элис поморщилась. Когда-нибудь он точно порвет ее на куски. — Удивительно, что Розали этого не понимает. Или она рассчитывает на помощь Эмита? — Здоровяка беру на себя, — предложил я. — А ты помоги Эдварду растерзать белобрысую. Элис натянуто улыбнулась. Тут все спустились в гостиную. На этот раз Белл унес Эдвард. Она была бледная, как полотно, и обеими руками сжимала кружку с кровью. Любое движение явно причиняло ей страшную боль, хотя Эдвард старался идти как можно ровнее. «Джейк!» — прошептала Белла и вымученно улыбнулась. Я молча уставился на нее. Эдвард осторожно положил Беллу на диван и сел на пол рядом со изголовьем. Сперва я удивился, почему Беллу не оставят наверху, но потом понял, она сама так решила. Не хочет, чтобы вокруг была больничная обстановка. И Эдвард ей потакает. Ну, разумеется. Последним в гостиную спустился Карлайл. Его лицо было искажено тревогой. Он словно постарел и теперь вполне смахивал на обычного врача. Карлайл, сказал я, мы пробежали полпути до Сетла, следов стаи нигде нет. Может, и хочется. Спасибо, Джейкоб. Ты как раз вовремя. Мы проголодались. Он мельком взглянул на кружку, которую так крепко сжимала в руках Белла. — Честно говоря, вам не обязательно разбиваться на тройке. Наверняка Сэм из лопушей носа не кажет. Карлайл кивнул. Удивительно, что он так легко послушался моего совета. — Хорошо, первыми пойдут Эсми, Элис, Джаспер и я. Потом Элис может взять Эммета и Ро... — Ни за что, — прошептал Розали. — Эммет может пойти с вами. — Тебе давно пора на охоту, — мягко произнес Карлайл его, то он не смягчил. — Я буду охотиться вместе с ним, — прорычала она и мотнула головой в сторону Эдварда. Карлайл вздохнул. Джаспер с Эмитом в мгновение ока спустились по лестнице, и в ту же секунду к ним подлетела Элис. Эсми порхнула к ней. Карлайл положил руку на мое плечо. Она была ледяная, но я не отпрянул, а замер на месте. Отчасти, от удивления, отчасти, потому что не хотел обижать Карлайла. — Спасибо. Еще раз поблагодарил он и вместе с остальной четверкой вылетел за дверь. Не успел я и вдохнуть, как вампиры промчались по лужайке и скрылись в лесу. Они проголодались куда сильнее, чем я думал. С минуту в гостиной стояла полная тишина. Я почувствовал на себе злобный взгляд и сразу догадался, чей. Вообще-то я планировал убраться из дома и где-нибудь похрапеть, но не мог же я упустить такую потрясающую возможность испортить белобрысое утро. Я не спеша подошел к креслу, стоявшему рядом с креслом Розали, и развалился в нем, склонив голову к Белли, а ногу вытянув так, что она оказалась рядом с Белобрысой. Фу, псиной завоняло, Наморщив нос, сказал Розали. А этот анекдот слышала, психованная, как умирают клетки мозга у блондинок?